На самом деле в знаменитых Канах только две длинные улицы. Набережная Круазет и улица Сантиба. И еще несколько мелких перпендикулярных улочек. Больше ничего нет. Абсолютно ничего. На побережье находится знаменитый дворец фестивалей и казино. Недалеко расположен отель Мажестик. Дальше идут Хилтон, Карлтон и Мартинес. Есть еще десяток отелей высокого класса и десяток дешевых. Вот и все. Больше в канах ничего нет. Но весь мир стремится попасть сюда в мае, чтобы увидеть открытие фестиваля, посмотреть, как звезды кино поднимаются по лестнице, покрытой красным ковром. И, конечно, почувствовать атмосферу этого праздника. Я ехала и думала, что Канны меня разочаровали. Забыла сказать, что на улице Антиба находится большинство бутиков города, которым не нашлось места на побережье. Мы подъехали к больнице примерно в половине девятого. Я вышла и огляделась. Похоже, отсюда мне придется добираться пешком. — Где находится стоянка такси? — поинтересовалась я у моего араба. Тот покачал головой. — Здесь нет стоянок такси, мадам. Если вам понадобится машина, вы можете вызвать ее по телефону. Он поискал карточку с номером его телефона и протянул ее мне. Все такси на побережье снабжены радиотелефонами и аппаратами мобильной связи. — А как отсюда выбраться, если не будет такси? — поинтересовалась я. — А внизу стоянка автобуса. — показал мне водитель. — Но до нее два с половиной километра. Больше здесь ничего нет, мадам. — Спасибо. Я дала ему деньги по счетчику, щедрые чаевые. Вдруг он мне еще понадобится. Когда такси уехало, я почувствовала себя очень одинокой. Вокруг никого. Взяв сумку, я пошла в приемную, чтобы узнать, где находится мой возлюбленный. Наверное, так должно было случиться, — успокаивала я себя. В конце концов, ничего страшного не произошло. Он попал в больницу с незначительными ушибами. Цирилл говорил, что его скоро выпишут, хотя я не могу верить Цириллу, но надеюсь, что хоть на этот раз он сказал правду. Больница была небольшой. У нас такие лечебницы называют сельскими. Трехэтажное здание, вероятно, человек на 25 больных. Я подошла к стойке, где сидела миловидная пожилая женщина. Совсем не обязательно с ней знакомиться, ведь Александра известный человек, и ему может не понравиться, что я его ищу. Пусть решит, что я журналистка. Надев очки, я подошла к женщине. «Извините меня, мадам, вы не скажете, где лежит месье Сандра Куаца?» «Конечно!» — улыбнулась мне женщина. «Она оказалась милым и добрым человеком. Это не наши церберы, ведь если подумать, зачем нужны дежурные в приемных? Чтобы давать информацию о больных, помогать всем, кто к ним обращается. А что делают наши регистраторши? Хамят, злятся, грубят, нервничают. И никогда у них не получишь правильного ответа. Может, это за неустроенности в жизни?» У нас даже в информационных отделах умудряются ничего не сказать. А здесь мне сразу объяснили, где лежит месье Куация и как к нему пройти. Было приятно и легко. Я улыбнулась женщине и пошла по коридору. Поднялась на второй этаж. Сейчас я увижу своего мужчину. Какая мне разница, что с ним произошло? Даже если он потеряет руку или ногу, я и тогда его не брошу. Наверное, во мне есть некоторая жертвенность». Хотя какая это жертвенность? Просто я забочусь о себе и не хочу упустить такого мужчину. Когда я была школьницей, то часто думала о подвиге декабристок. Нам так и внушали тогда, что это был подвиг. А по моему глубокому убеждению, никакого подвига не было. Это абсолютно нормально, когда женщина хочет быть рядом с любимым человеком. И никакой это не подвиг. Нужно объяснять детям, а особенно девочкам, что это нормальная жизнь, что нужно бороться за свою любовь. Никогда ее не предавать. И всегда стараться быть рядом с любимым. А если не любишь, вот тогда это действительно подвиг. Жить рядом с нелюбимым человеком — это пытка, которую не каждый может выдержать. Я поднимаюсь по лестнице, думая об Александру. Какие требовательные пальцы у него были и какие опытные. С ним будет нелегко. Пусть у нас впереди редкие встречи, но я никогда его не брошу. Я посмотрела на свое отражение в стекле. «У меня все еще впереди». Я молодая и красивая женщина, которая любит и хочет взаимности. Я еще способна родить мальчика, умного, как Александру, и девочку, похожую на меня, или на нас обоих. Пусть она будет такой же красивой, как и ее родители. Сумка мне очень мешает, но ничего не поделаешь. Приходится таскать ее с собой». На втором этаже безлюдно, только две медсестры в конце коридора. Я смотрю на номера палаты, чувствую, как волнуюсь. Сейчас я увижу Александра, сейчас я ему все расскажу. Я нашла его палату и уже собралась войти. Протянула руку, чтобы открыть дверь. В этот момент мимо прошел врач, и я вдруг почему-то застеснялась. Чего я стесняюсь? Я открываю дверь и вхожу. Большая просторная палата, кровать, рядом тумбочка, телевизор. На тумбочке стоит несъеденный завтрак. Видимо, Александра куда-то вышел. Может, его позвали на процедуры?»